Глава пятая, в которой я непонятно как нанимаю корабль «Невесть с кем». Интересно, это пираты или контрабандисты? Нелегальный космопорт станции «Нептун-1». Грузовые доки — место крайне неприятное, дурно пахнущее и вообще мрак. Помахите! Наша небольшая магнитная платформа въехала в грузовые доки, и мой мир — Сделала очередное сальто-мортали. Вот теперь я, наверное, видела все. Хотя... Нет, без хотя. Горы перегнивающего мусора, обломки обшивки, арматура, куски пластика, резины, ткани. Смрадная бесформенная тряпичная куча справа от меня внезапно зашевелилась и поднялась на ноги, оказавшись человеком, предположительно мужчиной. Спутанные седые лохмы обрамляли покрытое пеплом и грязью обветренное и морщинистое лицо. Черное, стоящее колом от грязи пальто, порванные на коленях выцвевшие штаны и неожиданно модные явно женские сапоги, недвусмысленно намекали, что этот человек – асоциальный элемент, возможно, не обремененный наличием жилплощади и, что важнее, душем его глаза водянистые почти прозрачные наводили такой ужас словно в них отражалась бескрайняя и убийственная пустота моргнув я нервно дернула до коза руку а молодые люди пробасил этот черный человек корабль нанять не желаете хорошее надежное судно в падальщиках не нуждаемся рявкнул маркус Мужик оскалился беззубым ртом, но отошел на шаг. «Кто это?» — проблеяла я, хватаясь мертвой хваткой за друга. «Падальщик», — повторил это странное определение друз. «Они как гиены или, скорее, стервятники летают к нелегальным станциям после зачистки их федералами и, добивая раненых, растаскивают имущество жителей. Часто крадут детей для продажи в дальних поселениях, девочек, мальчиков, молодых женщин тюки со скорбом погибших. Случается порой, что и умирающих волокут разбирать на запчасти. Не все хотят искусственные донорские органы и имплантаты. Богатеям натуральное подавай. Вот падальщики, мисс Элистрон, и есть настоящие нелюди. Их боятся даже больше, чем войска планет земной группы. А, на ты где родился?» Маркус прищурился. «Неважно». Дру разом смолк и отвернулся. «Хм...» Мы переглянулись, но лезть человеку в душу не стали. Надо будет, сам расскажет. За поворотом показались межзвездники. Огромные пузатые корабли теснились, деля причалы. На металлических литых обшивках бликовали тусклые солнечные зайчики от прожекторов. Рядом, как муравьи, копошились люди. Суета. Наверное, это слово можно было сделать девизом станции. «Теперь нужно найти нашу птичку» пробормотал себе под ноздок. Я лишь кивнула. Мы плутали между причалами недолго. Вблизи корабль показался несколько больше, чем виделся в небе. Пройдясь по нему взглядом, я мысленно прикинула размеры технического отсека, жилого и грузового. М -м да Условия для длительного межзвездного перелета, прямо скажем, восторга не вызывали. «Эй, мужик!» — послышалось со стороны трапа. Это ты, Маркус Дигри? Если что, 9 часов было час назад. Нам навстречу по узкому шаткому трапу вышел настоящий верзила. Выше двух метров. В плечах два дока или четыре друза. Конечности затянуты в металл от кистей до плеч. Я отчетливо видела, что это именно накожные имплантаты, служащие этому шкафу чем-то вроде доспехов. Сев на тележке ровнее, с удивлением обнаружила рядом с собой друза жалеешь что на марсе не вышел поддела я его нет потряс он головой об этом я жалел с утра а сейчас сокрушаешь что вовсе родился он хотя бы человек я пожала плечами вообще индивидуум казался любопытным красноватый оттенок кожи чуть длиннее относительно нормы руки приплюснутые не торчащие уши «Я думаю, он и правда самый, что ни на есть, коренной житель Нептуна», — почему-то шепотом сообщил Ан. Я сглотнула, соглашаясь с ним. Стало не по себе. Нет, ну просто все прекрасно знают, что спутники Нептуна славятся самыми жестокими пиратами и контрабандистами. Хотя вот Маркуса пиратом, ну никак не назовешь. В моей голове короткими обрывками всплывало все, что я видела в новостях об этих людях. Только негатив, только криминал. Как-то однобоко. И действительно, об отдаленных станциях нашей системы принято говорить либо плохо, либо никак, и я только сейчас это поняла. А по сути, что я знала о жизни здесь? Только то, что вложили мне в голову СМИ и правительство развитых планет. «Ты, капитан Лоу?» — между тем прокричал Док. «Нет, мужик». «Я механик, Диклоу!» Амбал сложил руки на груди. «Ты отнял наше время!» «Мы ждали к девяти, так что сразу говори, куда лететь и какая оплата!» «Не в обиду, но об этом я беседы ввести буду только с капитаном!» Маркус проигнорировал упрек в связи с опозданием. «Занят он!» «Я подожду!» «Так ты вроде как спешил с отлетом!» Здоровяк почесал могучий затылок. «Так покручусь вокруг», — усмехнулся Док. «Может, найду кого сговорчивей и до денег охотливей». Я заинтересованно поглядывала на мужчин. «Баба и этот задохлик с тобой?» Нам с друзом достался тяжелый неприязненный взгляд. Я невольно сделала циничную морду лица и высокомерно задрала подбородок. Друз же как-то занервничал. Его пальцы, не переставая, дергали магнитную застежку легкой куртки. «Что-то в моих людях смущает», — рявкнул Маркус. «Да прозрачные они какие-то». Амбал растер ладонью подбородок. «Не долетят. Или еще чего, отвечай потом за испорченный товар». Я усмехнулась и снова покосилась на его металлические пластины на руках и ногах. Не давали они мне покоя. «Долетят они или нет, забота моя», — ровно произнес док. «Ваше дело доставить по адресу...» подождать, пока мы свои дела сделаем и обратно». «Ладно», — сдался этот модифицированный гигант. «Заходите, поговорим». Тяжело вздохнув, я сообразила, что отрывать свой зад от этой тележки все-таки придется. Есть такое страшное слово «надо». Спрыгнув на землю, качнулась. В голове загудела, а перед глазами замельтешили черные мушки. «Никогда еще я так много, как сегодня, не ходила». Ноги гудели с непривычки. А она у тебя точно здоровая?» Амбал приподнял густую смоляную бровь. «Нам инфекции на корабле не нужны. Медицинский отсек у нас...» «У вас его нет», — резко перебила я его. «Но, возможно, есть медкапсула, которую один из вас намерен использовать как койко-место». Э -э Он слегка завис. Создалось впечатление, что в этом здоровом теле может быть и здоровый дух, но весьма скудное количество серого вещества. Пришлось все ему разжевать. На вашем суденышке явно переварена обшивка. Вы укрепили дно и заднюю часть за ядром. Линии швов приподняты и асимметричны. Вывод здесь можно сделать только один. Вы увеличили трюм за счет жилых отсеков. В кораблях такого класса наверху расположены каюты экипажа, а внизу медицинские пищевые отсеки. Вот их у вас и нет. Убрали. Но питаться как-то нужно, так что предполагаю, что последние две каюты верхнего отсека отданы под столовую и кухню, на которой еще и хранятся запасы. Вас трое, но вы берете пассажиров. Значит, как минимум один из вас во время перелета будет спать в кресле пилота, а второй в медкапсуле». откуда эта дамочка все это знает?» — обернулся к доку здоровяк. «Как откуда?» — улыбнулся Маркус. «Сказала же, швы у вас асимметричны». «И чё?» «Могу и про трюм рассказать», — улыбнулась я. Он не ответил, развернулся и исчез. Мы последовали за его тенью, маячившей впереди. Ну, всё, как я и сказала. Три каюты для пассажиров, одна каюта капитана, медкапсула прямо на мостике и широкое кресло пилота. На нём восседала молодая черноволосая женщина, на первый взгляд целая и невредимая, железок в ней я не обнаружила чего это она не ходит. Но стоило мне перевести взгляд на капитана, как в глазах потемнело. Таких, как он, проще назвать киборгом, чем человеком. Правая рука обе ноги не просто под титановыми пластинами, но явно частично искусственные. На груди через свободную черную майку проглядывалась пластина, закрывающая первые два ребра. Но лицо суровый, да, хмурый, Взгляд цепкий, в черных глазах душу потерять можно. Не обращая на меня ни малейшего внимания, он оценивающе уставился на Маркуса. «Вы опоздали. Я не люблю непунктуальных людей». Его голос внешности не уступал. Хриплый низкий бас. У меня аж мурашки по коже побежали. Я вдруг ощутила, что рядом мужчина. Не вот эти лощённые напомаженные папочкины подпевалы. Не безликие охранники, стрижные ежик, а настоящий мужчина в полном смысле этого слова. Не друг, как дог, не претендент на дополнительную порцию питательного бульона как друз, не амбал тугадум, как этот самый дик. Нет, он ощущался по-иному. Смущал и выводил на ранее неизвестные мне эмоции. Это настолько напугало, что я позорно сделала шаг назад и предпочла остаться за узкой спиной друза. Капитан. А мы сюда пришли не для того, чтобы вы нас любили. Вы что-то путаете. Да, Маркус остался верен себе. Уговор был на девять, закончил за него док. И еще я не люблю, когда меня перебивают, зарычал капитан. Ух, какой грозный. Айзик, ну чего ты? Девушка развернула кресло и мягко коснулась его ладони. И вот теперь я увидела, что с ней не так. Вдоль ее ног через ткань штанов проступали пластины экзоскелета — паралич нижних конечностей. Чуть подавшись вперед, я заметила магнитную пластину, на которой она сидела. «Значит, не ходит, но летает. В буквальном смысле». «Куда летим мы из Сумма?» — слегка сбавил тон капитан. «И еще на моем корабле все подчиняются мне». Делают то, что я сказал, когда я это сказал, не задавая лишних вопросов. Никуда свой нос не суют, рот не раскрывают. И не дышат без особого разрешения, мысленно продолжила я его фразу. Ну нет уж. Что мне, папуси, мало что ли? Осознав, что с этим стальным диктатором мне придется лететь на икон 13, потянулась и дернула до локоть. На выход. Мой голос дрожал. «Мы не летим, слышишь? А Друс и вовсе возвращается на Марс!» Меня легонько трясло, и ничего поделать с собой я не могла. Вывела меня из равновесия это его заявление. Док обернулся и подмигнул, как бы намекая, что все под контролем. Но что-то не верилось. «Нет», — покачав головой, я по стенке отползла к выходу. она действительно блаженная, да?» «Столько сплетней вокруг!» — нахмурилась девушка. «Не слышала, как мужики в плохом настроении ворчат?» Эта фраза привлекла ко мне внимание капитана. Склонив голову, он насупился еще больше. В его карих глазах мелькнуло пренебрежение. «Я с сумасшедшими не связываюсь. Твой дядя сказал, она богатенькая, но забыл упомянуть, что не в себе. Ты же мозгоправ. Найди для своей клиентки другой корабль». «Лидия Элистрон вполне себе здорова», — вмешался Друс. «Да она по стенке лезет, что ты мне впариваешь», — кивнул на меня капитан. «Счокнутая не полечу». «Что? Да сам ты придурок!» Развернувшись, я просто никого не слушая пошла на выход. Быстрее бы убраться отсюда. Куда? Я не знала. Мне просто было страшно и неприятно. Кто-то бежал за мной в догонку. «Лидия, пожалуйста, подождите!» Это был всего лишь переполошенный Ан. «Вернитесь, я вас прошу!» «Зачем?» «Нам нужно лететь!» «Тебе-то это зачем?» «Мы ведь обещали людям!» Он развел руками. «Каким?» «Семьям тех, кто пропал на иконе. Они наверняка смотрели новостной канал и надеются на нас. Ведь никто из них не знает, что случилось с их близкими» не понимают, живы ли они. Друс, в этой системе всех заботит только кот. Не нужно так думать. Он тяжело вздохнул. Ну, мы и правда опоздали почти на час, и вы же слышали, торговцы эти люди ценят свое время. Капитан вправе злиться. И еще знаете, какие бывают клиенты. Я год летал на подобном судне в качестве инженера-ремонтника, пустишь их на судно и начинается. То в трюм залезут со скуки, то в технический отсек припрутся. Хорошо, если трезвые. Видимо, капитан Лоу с такими уже летал. Вернитесь, и мы все обсудим. Я лишь покачала головой. С этим модифицированным хамом я никуда не полечу. Сидя на тележке с теплыми вещами, я совсем не понимала, что мне теперь делать. Прогнуться под этого тирана гордость не позволяла. Искать новый корабль — время терять как быть неясно одернув рукава свободной рубашки поежилась прохладно вроде и станция на которой обязана следить за температурным режимом а чувствовалось, экономят на тепле тяжело вздохнув уставилась на решетчатый пол местами спрятанные под толстым резиновым покрытием за спиной загрохотали врата восточного шлюза и потянула с мрадом канализации похоже там у них очистные сооружения прошло еще несколько минут Маркус не возвращался. Я же так и не решила, что делать дальше и как теперь быть. Не мог этот капитан оказаться типом поприятнее. Чуть поодаль, над административным корпусом, светилось огромное новостное голоокно Мое внимание привлекло мелькание на картинки знакомых лиц. Присмотревшись, сообразила, что транслирует наше с доком представление. Мое незабываемое первое интервью на парковке родного небоскреба. Как забавно наблюдать за собой со стороны. О да, я вся такая гордая, Маркус с важным видом. Ну, я неплохо держался, пробубнил сидящий рядом на металлических рейках Друз. Изображение мелькнуло, и появился отец. Злой, по глазам видела. Нервно поправляя галстук, он смотрел на девушку репортера так, будто хотел ее сожрать или сжечь прямо на том же месте. Она явственно ощущала этот негатив, потому как невольно отошла от мужчины на шаг. И правильно. От такого вообще убегать нужно. «Мистер Иллистрон, поделитесь планами вашей корпорации относительно станции «Айкон».» Голос девушки звучал взволнованно. «Мы, взвесив все за и против, пришли к единственному правильному решению — не рисковать экипажем спасательного корабля». На экране продемонстрировали огромный марсианский межзвездник. Перед ним словно по команде замельтешили спасатели в бирюзовых жилетах, на пустом месте изображая бурную активность. «У нас полная готовность», — снова заговорил за кадром отец. «Как только моя дочь выяснит, что же произошло на станции, я отдам приказ на старт. Сразу три корабля покинут пределы нашей системы и устремятся к айкону. «Мы не жалеем средств на такого рода операции. Нужно разобраться во всей этой ситуации до конца, чтобы пресечь в будущем даже возможность подобных трагедий». Картинка сменилась, и на экране снова появилось изображение парковки или стронхауса. «А почему именно ваша младшая дочь? Это ведь предельно опасно!» Отец, будто ожидая этого вопроса, просиял, продемонстрировав ровные белые зубы. — Акула бесящая. — Проект целиком и полностью принадлежит ей. Услышав эту фразу, я как-то опешила. — В корпорации Элистрон каждый руководитель головой отвечает за свои детище. Кому же лететь, как не ей? — Он сейчас практически на всю систему обвинил вас, — пробормотал Друз. Я кивнула, сглатывая вязкую слюну. «Разве проект ваш?» Анна оторвал взгляд от гла окна и посмотрел на меня. Я видела свое отображение в линзах его очков. Бледное, волосы растрепанные. «Лидия?» «Нет, Друс, не мой. Только разработка чертежей зданий и коммуникаций». «Но зачем же он делает такие публичные заявления?» «Зачем?» А тут дураком нужно быть, чтобы не понять, для чего все это представление. Кто-то должен ответить, Ан. Нужен козел отпущения. Или коза. Но вы же его дочь. И тем выше жертва с его стороны. Я не удержалась и цинично хмыкнула. Отец всегда был таким. Любил только себя. Все остальные — расходный материал. Даже Мамлиза нужна была ему исключительно, как яркая картинка рядом. Что-то вроде спектакля, вроде «Вот я, а вот моя богатейшая корпорация». Смотрите, это личный небоскреб, это красавица-дочь, наследница. Вот бывшая жена, модель. Мы с ней вроде как в разводе, но какие у нас шикарные отношения. Но все же я обеспеченный успешный холостяк. «Вторая дочь? А, это...» «Да бог с ней! Вы гляньте, какая у меня коллекция магнокаров!» А вот в этих нескольких предложениях вся суть моего папаши. И то, что сейчас я видела на экране, меня жутко настораживало. «Нужно выяснить, что там на самом деле произошло, и обелить вас!» Обиженно пробормотал Ан. Снова хмыкнув, я неопределенно пожала плечами. Мой планшет пиликнул. Взглянув на него... Обнаружила 72 пропущенных вызова с разных номеров абонентов. Кто-то усиленно пытался найти меня. Развернув список, аж вспотела. ого да тут весь цвет администрации корпорации. Кажется, я произвела фурор. Затмила популярностью звездочку Мамлизу. И что, теперь блокировать всю эту колду? Да у меня весь черный список разорвет. Нажав на три точки, я распустила народ из бана. Пусть звонят все, кому не лень. Просто буду игнорировать их, а при первой же возможности раздобуду новую личную карту-номер с расширенным пакетом услуг. Чего от них прятаться? Пусть видят, что ими попросту пренебрегают. «Отлет моей дочери полностью засекречен», — продолжал вещать с экрана папочка. «Состав экипажа и название корабля также засекречены. Поймите» они добровольцы и сами вызвались спасать людей но у каждого семья это переживание это страшно значит за дочь вы боитесь журналистка замерла ожидая ответа конечно я же отец но долг превыше всего невольно оскалившись я вытерла вспотевшую ладонь штанину вот гнида а кот Ваша дочь Лидия Элистрон будет искать его? Конечно. И я, и она большие любители животных. Папуля снова продемонстрировал зубы, натянув улыбку на физиономию. У Лидии в детстве был чудесный котенок. Она так привязалась к нему. Я замерла. Не было у меня никогда не то, что кота. В памяти вспыхнула картинка. Трехцветная кошка, уснувшая в постели для большой куклы. «Не тронь ее, милая», — тихий голос мамы, ей там очень нравится. Вздрогнув, я соскочила с тележки. Затылок прошибла острой болью, на висках проступили капельки пота. Лавина удушающего жара прошлась по телу. «Лидия», — друс придержал меня за руку, «вы резко побелели». «Голова». Прошептала я, чувствуя, как отпускает. У вас блок, что ли? О чем ты? Нет, ничего, затряс он головой. Интервью с отцом продолжалось. Ваша старшая дочь. Вы отмените ее свадьбу? Нет, зачем же? Мам Лиза так ждала этого дня. И еще бы она его не ждала. Такой шанс выпендриться. И не важно, что женишок ничтожный тупоголовый мажорик, сынок папашиного друга. И этот фарс с браком только сделка, бизнес-проект. Но мамлиза видела лишь платье и эти гребанные маки. Хотя, возможно, она представляла семейную жизнь, как у своей мамочки. Никогда не понимала, зачем отец развелся с этой моделькой и женился на моей матери. Ради чего? Я правильно понимаю, скоро мы увидим пышное торжество. «Но как же, ведь родная сестра мам Лизы или строн Лидия в это время будет в системе цифея? Возможно, в опасности?» «Подождите», — жестом остановил журналистку отец. «Мы не мешаем работу и личное. Лидия обязательно свяжется с ней и поздравит». Моргнув, я снова увидела призрачный образ кошки, заходящей в мою комнату. А вслед за этим громкий злой крик отца. Воспоминание оборвалось, оставив меня в недоумении. Раньше такого никогда не случалось. Я вообще не помнила детства. Лидия, с вами все хорошо? Более чем, друз. Но спасибо за заботу. Для меня это много значит. Размяв шею, взглянула в сторону корабля. Внутри меня шла настоящая борьба. С одной стороны, этот хамоватый капитан и перспектива конфликта с ним, с другой, да. Жажда насолить любимому папаше оказалась сильнее. «Чего тут думать? Может, и прав, док, не такая уж я и чокнутая». Расправив плечи, шумно выдохнула и отправилась обратно на трап. Уж лучше договориться с этим Айзиком. «Нам нужно добраться до икона. Для вас это удачная сделка. В чем проблема?» Голос дока звенел от злости. «Мне нужна предельная ясность, с кем я лечу», — рычал капитан. «Ей плохо станет во время перелета, а мне отвечай? У меня что тут? Корабль-санаторий для девочек а слегка не в себе?» «И сколько стоит изменить ваше отношение к сумасшедшим?» Я спокойно зашла на мостик. Казалось, меня здесь уже и не ждали. Капитан открыл рот, но так и замер. Дик даже как-то просиял, предвкушая представление, Это самая Ким, сдерживая улыбку, стрельнула в меня глазками. «Лидия, я все улажу», — вмешался Маркус. «Ваша цена, капитан», — реплику друга я проигнорировала. «Думаешь, куколка все продается?» — прошипел он и сложил руки на груди. «Я это точно знаю», — криво усмехнувшись, окинула его взглядом. Черная майка не скрывала прекрасно развитую мускулатуру, рельеф мышц, бронзовый оттенок кожи. Шикарный мужчина, если не обращать внимания на железкие имплантаты. «А если так, то во сколько ты меня оценишь, деточка?» Мысленно прикидывая сумму, случайно заметила над навигационным столом парящую трехмерную схему корабля, подсвеченную холодным белым светом. Забыв на пару мгновений о присутствующих, подошла ближе и осторожно провела пальцами по линиям, разделяющим отсеки. «Эй, дамочка!» — прикрикнул на меня Дик. «Не трогайте там ничего, я этот чертеж месяц выводил». «Да, я примерно уже оценила уровень вашего IQ», — пропела немного высокомерно. «Месяц для вас — превосходный результат, но это и правда весьма любопытно». Линии оживали перед моими глазами и двигались так, как хотелось мне. «А я ошиблась, дровяк. Вы не переделывали корабль». Вы купили его таким и теперь желаете вернуть ему прежний вид. Восстановить нижнюю палубу. Я провела пальцем по схеме, рисуя новую линию. Трюм разделить на два отсека и поменять загрузочный люк на двойной. Техническое отделение. Какая древность. Непрактично. Лучше вот так. Я разговаривала со схемой, подмечая ее несовершенства, отсекая их и приводя все в должный вид. Воздушные фильтры над ядром — это сэкономит энергию для прогревания водных баках с водорослями. Очистительную систему вниз. Трубы перенести так, чтобы выход был сразу в отсек утилизации. Палуба эвакуации — места для спасательных шлюпок. «Дигри, а она вообще кто?» — негромко поинтересовался моей персоной Диг. «А ты еще не понял, братец?» — усмехнулась девушка. Это та из Иллюстрон corporation Их же с утра по всем новостям крутят. Это она угробила этих со станции и котиков вместе с ними. «Нет, не она», — возмутился Друз. «Да, это я и есть», — начертив очередную линию, прибавила немного пространства в жилищный отсек. Оптимальный вариант. Осталось сделать точную смету, но навскидку вся переделка обойдется вам... «Минутку». Перед моими глазами столбиком всплывали цифры, пока мозг не определил итоговую сумму. «Ты еще и ремонт посчитай», — рявкнул капитан. «Она точно ненормальная, Ким?» «Откуда мне знать? Я сплетни собирала, а не в личную медицинскую карту заглядывала». Хмыкнув, я написала сумму. «Абсолютно точно я сумасшедшая, капитан Лоу», — обернувшись, ткнула пальцем в цифры. «Но в моем случае еще и гений». Я заплачу вам ровно столько, но частями. 50% сразу, а остальное по прибытии обратно на Нептун. Деньги будут заморожены на ваших счетах. И нет, я никого не гробила». «А дамочка случайно не решила за наш счет обелить свою репутацию?» съехидничала девица. «Она явно меня провоцировала на конфликт, выводила на негатив. Проверяла? Возможно». «Во-первых, не за ваш счет, а за свой. Во-вторых, не обелить. Совсем не обелить. Если уж идем ко дну, то всей корпорацией. А в-третьих, вам не все равно, если по прибытии вы получите гору кредиток». Док смотрел на меня, не отрываясь, силясь сообразить, что же произошло. «Новости не понравились», — прямо ответила на его немой вопрос. Дигри кивнул и покосился на капитана. Тот молчал. «Ну так как? Новые условия оплаты ваших услуг устраивают?» Я ждала ответа от главного излоу. Лоу. «О, бедный капитан!» Мужчина переводил взгляд с меня на циферки и схему на голоэкране. «Ух, представляю, как он там пяткой давил свою гордость!» Плясал на ней в присядку и загонял под плинтус. «Но нет, по глазам видела не дурак он. Просто не знает, как теперь выйти из сложившейся ситуации красиво. Я облегчу вам жизнь, Айзи Клоу. Возможно, и не все продается, но риск определенно имеет свою цену. Если не согласитесь, как часто вы будете вспоминать этот день, глядя как разваливается ваш кораблик? Ремонт, штука страшно дорогая и до невозможного внезапная. Похоже, куколка, ты нас все-таки купила, он медленно кивнул. Знаешь, куда жать? Угу. «Но есть одно условие, мой хамоватый капитан». «Какое?» — он приподнял смоляную бровь. «Мы видимся с вами как можно реже». «Чем же я так не по нраву пришелся?» «Вы провоцируете мое сумасшествие, и не забудьте попросить у меня прощения». «Хм!» — игриво усмехнулся он. «Прошу меня простить. Я действительно был слишком груб». Вот так просто. Я на мгновение даже дыхание задержала. Фраза далась ему легко. Еще никогда ни один мужчина при мне не произносил таких слов. Какой-то он неправильный тиран и сатрап.